Глава двадцать шестая К счастью, пёс с душой молодого некроманта дальше хранил молчание. Я отнесла его в домик ректора, покормила и оставила на ночь. А сама поплелась в сторону казарм. Небо заволокли тучи, успело стемнеть, крапал дождь. Вечером возле кладбища было особенно жутко. Ни звука, ни дуновения ветерка. По коже пробежал неприятный озноб. Поёжившись, я поспешила к казармам Но приостановилась, когда услышала скрип двери. В тёмном проходе здания показалась мужская фигура. "Слол", позвал Крейтон, направившись ко мне. "Что-то выяснил", предположила я, когда он приблизился. "Нет, решил, что тебе лучше не ходить одной. Попадаешь в одну неприятность за другой". В глубине души поднялось возмущение, но я сразу же сдулась. "Есть такое", тяжело вздохнув, Я отвела от лица влажные пряди. Нужно было зайти в комнату за дождевиком, если, конечно, такое водится в гардеробе модницы Бриджит. Пошли в здание, поужинаем, поговорим. В какой-то момент показалось, что он хочет обнять меня за плечи, но Дерек развернулся и указал мне, кем следовать за ним. Кажется, я начала надумывать лишнее. Он утешил меня, проявил участие, когда Вильгельм погиб. Крейтон не так плох, как я думала, но ещё мне почудилось, Нет, он точно собирался меня поцеловать там, в архиве. И если бы пёс не заговорил, боже, куда катится моя жизнь? Только любовных страданий мне не хватало для полного счастья. Крейтон, ты меня поцеловать собирался? Недовольно нахмурив лоб, я посмотрела на моментально напрягшивающегося парня. Да, мелькала такая мысль, признал он, расслабляясь. Затолкай её подальше. Любовные отношения будут лишними. Любовные Иронично вздёрнул он бровь и криво улыбнулся, хотя глаза вспыхнули опасным огнём. Ты понял, о чём я говорю. Я попыталась сунуть руки в карманы, но с опозданием вспомнила о том, что надела удлинённую тунику. Эта Бриджит местная звезда со списком любовных побед, а у меня практически нет опыта отношений. Я их и не хотела, особенно сейчас. Проблемы так выше крыши, и их только прибавляется. У меня трудности с практикой, Джордж, Вильгельм, долг перед тобой. Всё остальное будет лишним, понимаешь? Да. Через некоторое время отозвался он вполне спокойным тоном. А потом вдруг развернулся и сделал стремительный шаг ко мне. Я успела лишь ахнуть от неожиданности. Ладонь Дерека легла мне на затылок, а губы впились в мои, настойчиво, даже требовательно. Сердце замерло в замешательстве и забилось с удвоенной силой. Глаза закрылись сами собой, и на краткий миг, в всего лишь на мгновение, я ответила, приоткрыла рот, отзываясь на нахальные движения его губ. Крайтон тут же отстранился, улыбнулся довольна и провёл большим пальцем по моему подбородку, повторяя линию нижней губы. "Ты даже целуешься по-другому, слоул, ведёшь себя странно и Мы оба вздрогнули, когда раздался хлёсткий звук пощёчины. Я отступила от парня, ощущая, как пылает ладонь, и тогда поняла, что ударила его. Мало того, что нагло поцеловал ещё и сразу другую девушку вспомнил. И пусть он не знает, что я не Бриджит, всё равно противно и обидно. Будто меня уже нет, а есть только созданный образ, которому я обязана следовать. Больше так не делай, понятно? Стиснув ладони в кулаки, Я вытянула их вдоль Тулевича и яростно посмотрела в мрачное лицо парня. Он не ответил. Стремительно отвернувшись от него, я, Чеканя Шаг, направилась в сторону казарм. Крайтон нагнал меня через некоторое время. Всё равно нужно поговорить, процедил он, склонившись над моим плечом. На завтраке поговорим и там всё решим. Не глядя на него, я продолжала упрямо идти вперёд. Губы горели, а в груди кипела злость вместе с обидой. Я сегодня не смогу с тобой расплатиться, постараюсь завтра. Это всего лишь поцелуй, Бриджит. Чего ты так взбесилась? К тому же, тебе понравилось. Задохнувшись от возмущения, я развернулась к самодовольно ухмыляющемуся Крайтану. Я растерялась просто. Да, сверкнул он белозубой улыбкой. Хорош засранец. Давай попробуем ещё раз и проверим, в этом ли дело. С чего бы Мне казалось, ты вообще терпеть не можешь, Бриджит. Улыбка исчезла с его лица, сменившись озадаченностью. Ты говоришь о себе в третьем лице? Я говорилась, устало пробормотала, растерев лоб. "Заберись, Карина, не такой уж и выдающийся поцелуй", мысленно прокричала себе. "Не понимаю тебя, Крейтон, вот и всё. Развлечься решил, девушек мало вокруг. Мне просто нравится, какая ты настоящая". Пожал он плечами, на мгновение задумавшись. А если я снова включу режим стервы с плохой репутацией? Выдохнула я растерянно. Со мной такой фокус уже не пройдёт, хмыкнул он, сделав шаг ко мне. Ну, что думаешь, Бри? Он многозначительно посмотрел на мои губы, которые моментально высохли под действием его взгляда. Я, я уже ответила: никакой любви, то есть ничего. Мы приятели по проблемам, решаться они, разбежимся. Дерек заглянул в мои глаза, будто размышляя о том, насколько серьёзно моё заявление. Я и сама не знала, просто хотела оградить себя от лишних переживаний и так уже глупо оговорилась. Крейтон постоянно рядом, что-то подозревает и может догадаться о том, что за знакомой внешностью скрывается другой человек. Да и заинтересован он в Бриджит, а не в Карине. Может, старые чувства вспыхнули, кто знает. Ну вот, я уже переживаю. Встретимся на завтраке, Дерек. Отвернувшись от него, я двинулась в сторону жилой части здания. Намеревалась переодеться в сухую одежду, почитать, а потом плотно поужинать и лечь спать. Первые пункты выполняла без проблем, хотя из-за усталости материал из учебников усваивался с трудом. Но я начала повторять первые основные пасы некромантии и немного прочитала про защитные чары. На ужине под изумлёнными взглядами однокурсников села отдельно ото всех. и умела двойную порцию еды. Как ни странно, вместилась, и силы начали восстанавливаться. Кажется, вся еда растворилась, пополняя магический резерв. А вот со сном вышла проблема. Как только я переоделась в пижаму и удобно улеглась в кровать, послышался тихий скрежет, словно когтей по дереву. Что это? Я приподнялась на кровати, настороженно оглядывая погружённую в полутьму комнату. Фабиана что-то промучала сквозь дрёму, но не ответила. Звук повторился, и на этот раз его сопровождало знакомое поскуливание. Выругавшись под нос, я отбросила одеяло и рванула к двери. Вильгельм радостно гавкнул, ворвался в комнату, сделал круг в её центре и запрыгнул на кровать, счастливо виляя хвостом. Что? А ну брысь, прошипела я, захлопнула дверь и рванула к нему. Пёс приподнялся на задних лапах и опёрся передними на мою грудь. Влажный язык скользнул по подбородку. "Вильгельм, ты вернулся?" предположила я робко, погладив собаку по затылку. Пёс гавкнул и, завертевшись на месте, улёгся поверх одеяла в изножье кровати. В груди потеплело. Он вернулся, или душа некроманта ослабла и заснула? Подавив зевок, я вернулась в кровать. Завтра разберусь. Спать. «М-м-м, как мне нравится, миледи!» – раздалось сквозь дрему. Распахнув глаза, я обнаружила лежащего возле моего живота Вильгельма. Пес как-то слишком по-человечески щурил глаза и скалил пасть. «Теперь я обязан на вас жениться!» – потерся он мордой о мою грудь и тут же слетел с кровати под мой яростный вопль.